Глава 19. Четвертый осколок. Он находился в пустыне, но, смотря на карту мира, я вообще не мог понять, где именно эта пустыня есть. Наш континент представляет собой субтропики, ибо находится в такой полосе. На севере только хвойные леса, по логике. Хотя и у нас должны быть тропические леса, но в итоге смешанные. А сама пустыня оказалась на западной части континента возле невысоких гор, которые под воздействием ветров превращались в ничто. Между ними был словно пробит широкий проход. Он был настолько огромен, что если встать в его середине, то горы невозможно было увидеть даже на горизонте. Они были дальше. Это была практически мертвая местность. Как тут мог оказаться осколок, я понятия не имел. Но зато я точно знал, что он находится в руинах какого-то города. Причем не нашего, а, скажем так, системного. Не знаю, как правильно выразиться. Это были самые обычные руины, которые мы бы не смогли из-за особенностей местности даже восстановить. А ветра тут дули действительно сильные. Жизни тут было невозможно зацепиться из-за особенностей климата. Ветра, которые нагонялись сюда океанскими течениями, врезались в горы, из-за чего расходились на три потока — северный, южный и центральный. И вот именно из-за последнего, достаточно сильного, и не было возможности тут жить. И ветер был обжигающе горячим. Но это более терпимо, нежели холод, в котором я побывал буквально вчера. Хотя контрастразительный. Мои соратницы в это время кружили в небесах, пока я продвигался на земле. С точностью до миллиметра я не знал, где именно находится осколок, но видение мне подсказало, что нужно идти практически в центр этого пустынного образования. Чертов песок! рычал я в рукав, прикрываясь им то ли от песка, то ли от гранитной крошки. Никогда, по собственному желанию, в такие места заблюдать не буду. А еще смерти припомню я так, когда выйдет. До самих руин удалось добраться только к вечеру. Мало того, что алтаря смерти вообще не было в пустыне. Он находился между слиянием двух буйных ручьев. Так и сам город был наполовину погребен в песок, из-за чего его не было видно. Но стоило мне перешагнуть за невидимую черту, как ветра перестали дуть от слова совсем. Явно это была какая-то магия. А если есть что-то, что от чего-то защищает, значит тут кто-то может быть. И именно из-за этого я приказал Ангемонам приземлиться и приготовиться к бою. Мало ли, что нас тут могло поджидать. Лучше готовиться к худшему, но верить в лучшее. И моя чуйка меня не подвела. Стоило светилу скрыться за горизонтом, как из-под песка начали вылезать различные твари, закутанные в и бинты. И что самое удивительное, даже меня они заставили попотеть, так как их было невероятно много, и они были достаточно шустрыми. У некоторых было по две руки, у некоторых по три, а отдельные попадались с шестью, что вообще было каким-то диким. Все добавочные руки были будто искусственно приделанными, Они и двигались как-то рвано, дергано. Но был один плюс они не обладали магией, у них было минимум воинов дальнего боя, из-за чего я с ними по большей части разделывался на расстоянии. Когда наступило затишье, то надо мной уже вовсю полыхали звезды. Небо было невероятно красивым. Я даже позволил себе застыть на несколько мгновений и полюбоваться им. Всегда мечтал, если честно, побывать среди звезд, но для нашего поколения это несбыточная мечта. И это печалило, но я верил, что рано или поздно человечество сможет покорить и эту планку, ибо мы всегда стремимся туда, к звездам. Пока я продолжал бродить по городу, на меня еще несколько раз набрасывались эти твари. Один раз даже увлакли под песок. Я даже запаниковал с перепугу, не знал, что делать. А потом мне хотелось самого себя треснуть полбу. Под песком было темно, а если темно, то это обязательно тени. Так что я тут же в них провалился и через щели в самом песке устремился к поверхности, где уже дал бой хитрым уродцам. Город оказался достаточно большим, но что меня однозначно порадовало, даже приободрило, одно здание выделялось среди прочих. К нему-то я и направился. От него так и веяло энергией. Оно было единственным, где были растения. Осколок явно был там. Если я правильно вспоминаю, то он будет примерно такого же размера, как и прошлый. А значит, его общие размеры будут больше 10%. В города после этого мне будет путь заказан. Придется выкручиваться. Благо, запасы сделал предусмотрительно. По пути к этому живому строению мне не попадалось никакого сопротивления. Я шел спокойно, но на всякий случай был настороже. Мало ли что могли задумать коварные монстры. Мои напарницы уже были возле здания. Им было проще добраться, только долететь по небу. Но я слышал, как они иногда сражались, уничтожали противника, применяли свою убойную и взрывную магию, ну и так далее. Скорее всего, они частично облегчили мне работу. Но это мелочи, цветочки. Ягодки были впереди. И я их уже видел, и это мне не нравилось. Вход в здание был открытым. Не было никаких дверей, не было никаких ворот, просто открывался вид на то, как на огромном троне выседала гиеноподобная тварь, только у нее было антропоморфное тело. Левую руку этот монстр держал на подлокотнике трона, в правой же руке держал он свое оружие. Не знаю, как оно точно называется, на огромной длинной палке была острая дуга, точно что-то египетское, но что именно не помню. «Кто осмелился тревожить покой Гхарана? Словно шепот, но все же довольно громкий голос, начал пронизывать все вокруг. А сама Гиена открыла свои глаза и направила на меня взор. «Что за мелочи решила устроить тут хаос и прикончить моих слуг? Я пришел сюда за осколком артефакта жизни. Я не стал называть своего имени, не стал юлить и прямо назвал свою цель. Все равно они умрут. Так что предлагаю сделать так. Я его забираю и оставляю вас в покое, а вы тихо, мирно» продолжаете тут существовать <смех> то ли посмеялся то ли покашлял этот уродец а то стерный язык и смел душой но нет твои условия отвергаются великим хараном и его вердикт ты умрешь взять этого наглеца пустить его на корм песчаным червям потом не говорите мне что я негуманный!» усмехнулся я тут же обнажив клинки Дальше начался танец. Я не стал применять магию. Экономил свои запасы магической энергии для сражения с этим десятиметровым монстром. Его же подручные не были для меня и моих подруг проблемой. Мы их крошили на кусочки, после чего они, в прямом смысле слова, распадались на песок. Количество же их. Оно было тут мало. Я даже не опасался, что придется долго сражаться. По сравнению с первой волной, никуда не годится». И это все, на что способен хрен и его хреновая армия? — усмехнулся я, ибо настроение располагало к такому общению. — Последний раз предлагаю, прежде чем прикончу тебя. Отдай осколок и разойдемся с миром. Сможешь спокойно продолжать управлять своей маленькой страной. Или что это у тебя тут? А я дальше направлюсь собирать остатки от этого артефакта. — Ты сначала прикончил моих последователей. На этот раз голос был какой-то лающий, немного завывающий, более грубый и громкий, и нервирующий. Потом оскорбил меня, исказив непонятным образом мое собственное имя. А теперь что ты пытаешься предложить? Да за это тебя полагается разорвать на мелкие кусочки и твоей кровью смочить эти мертвые земли, чтобы на них прорастала растительность, как вокруг этого здания. Не бывать тому, что ты просишь. Твое призвание — смерть. Знал бы ты, насколько ты попал в точку усмехнулся я, после чего приготовился к бою. Как работали точно ножны, я не знал, но проверить очень сильно хотелось, так что я рванул в бой быстрее, чем эта собака поднялась со своего трона. Уже через мгновение, переместившись через тени, я оказался возле этого монстра, которого система не воспринимала как босса, и прикончил его, причем в прямом смысле этого слова. Его тело просто начало разлагаться, не так быстро, как от мгновенной смерти, но достаточно, чтобы он не смог ничего сделать. И выглядело это жутко на самом деле. Сам осколок находился на самом верхнем этаже. По логике, те, кто сюда пришел, должны были бы подниматься через сложную сеть переходов, но я же тень, так что я просто нырнул в тени и уже через минуту плюс-минус оказался возле осколка артефакта. Достав из сумки то, что у меня имелось, я схватил тот, который оберегал этот город от ветров, после чего соединил их вместе друг с другом. Опять вокруг меня начала бушевать магическая золотистая энергия. Сразу вспомнилась магия хранительницы. Что-то было похожее на происходящее сейчас вокруг. Но я не стал особо долго засматриваться на это. Я просто дождался окончания и поймал очередное системное уведомление. Цель испытания — найти все части артефакта жизни. Найдено 11% от всего артефакта. И соединить их воедино, после чего отнести его в древнейший храм смерти около Больших Западных Гор. «Уже 11 процентов!» — хмыкнул я, убирая уже достаточно увесистый осколок артефакта обратно в сумку. «Достаточно много. И мне немного не по себе. Словно эта хрень пытается вытянуть из меня жизнь». «Она и пытается». Появилась рядом со мной Анита, которая уже успела добраться на своих двоих до этого места. «Но тебя защищает магия твоей богини, так что не бойся. А к ощущениям привыкнешь. Уж поверь нам. Мы долго привыкали к тому...» что в нас часть сущности сукуп. Но как-то привыкли и даже стали извлекать из этого пользу. «В каком смысле?» — мотнул я головой и повернулся. «Благочестие пошло лесом, а вы решили оторваться по полной?» «В каком-то смысле, да», — облизнула она губы. «Наш новый статус снимает с нас определенные ограничения. В частности, мы больше не обязаны быть целомудренными. Мы стали ближе к смертным, чем нам даже хотелось бы. Но и не только это. Мы вытягиваем энергию из своих противников. Становимся на краткие мгновения сильнее. Это самый главный плюс наших новых сил. И это явно не все новые возможности, которые нам предстоит обнаружить в себе. Перекинувшись еще парой слов с ней, я схватил ее за руку и, переместившись в тени, спустился вниз. Этого дама не ожидала, и когда мы вынырнули из теней, на её лице был шок. Я только усмехнулся и направился на выход. «Коли сейчас ночь, то примерно к середине следующего дня мы должны были добраться до алтаря, откуда переместиться к следующему осколку. Или осколкам?» Я задумался. Пока шел по пустыне, мучил себя этим вопросом. Но когда почувствовал, что можно задать вопрос, сменились сутки, тут же сделал это. И я в какой-то степени обрадовался, так как оба осколка находились почти в одном месте в затопленном храмовом комплексе, вот только в следующее же мгновение выругался, так как этот храмовый комплекс располагался на восточной окраине нашего континента, среди огромных болот, которые образовались из-за паводков, или как это правильно называется, неважно, главное, что это будут снова болота. Как я и предполагал, уже к середине дня мы добрались до алтаря, возле которого нас снова ждали еще две дамы. У меня даже начал дергаться глаз так как девушек вокруг меня стало как-то слишком много. Хотя я радоваться должен, но это тоже в определенные моменты напрягало. С ними иногда сложно общаться. Хотелось бы, чтобы рядом был химик, но уже не судьба. Я знаю про ограничения. Тут же сказал я смерти, которая усмехнулась, а в ее взгляде прочитал, что не угадал с высказыванием. Так, случилось что-то плохое? Один из осколков попал в руки последователя. Причем дикого, древнего бога правосудия, — с осторожностью в голосе проговорила она. — И это серьезный соперник. Очень опасный. До встречи с ним ты должен будешь полностью развить древо, которое тебе дарует Лита. С теми развитыми навыками твои возможности возрастут еще больше. — Я подумаю, — усмехнулся я. — Все равно нужны наставники, чтобы развиваться дальше. «Без них? Стоп. Ты их с собой, если что, притащишь, да?» На этот раз вопрос был адресован старше Суккуби, на что та самодовольно улыбнулась. «Хорошо, что я еще не развился до конца, но чую, что после болот мне потребуется развить свои пассивные древа до самого конца». «И там я тебе помогу. Сразу предоставлю новое», — кивнула Лита. «Я улыбнулся. Это радовало. Если там не будет никаких условий...» то думаю, у меня выйдет сразу прокачать древо целиком. Насколько я понимаю, оно будет немного меньше текущего. Может, навыков 13. Я даже больше чем уверен, что именно столько и будет. Но задерживаться смысла больше не было. Переговорив со смертью по поводу ее влияния в артефакте, мы отправились дальше. Из весьма длительных и нудных пояснений сути происхождения артефакта я понял, что она таким образом защищает меня, вливая чуточку своей энергии внутрь. Я не понял, как это работает. Но допустим, что оно работает. Иногда не требуется пояснений. Это как у программистов. Работает не трогай. Вот и я трогать не планирую. Я жив, из меня артефакты жизни не вытягивает, можно спокойно дальше путешествовать. Новое перемещение. Снова я был где-то среди леса, но он немного отличался. Воздух казался более тяжелым. Влажность, видимо, зашкаливала. Ну и на меня сразу напали лесные твари. Волки со множеством ног, какие-то хищные птицы, лапки которых могли целиком обхватить мне голову. Ну и, конечно, куда деваться рядом с болотами без насекомых. Этих тварей тут было полно. Вот только на этот раз рядом не было Элеоноры, которая могла своей аурой их отгонять. Помимо волков, на меня также пару раз накидывали словно большие медведи, или кто-то на них очень похожий. Они не были быстрыми, но вот живучести им было хоть отбавляй. Даже третья способность катана их не брала, из-за чего приходилось раз за разом атаковать их в одно и то же место, чтобы лопнула их прочная шкура. Но и медведи оказались не такой большой проблемой, нежели само болото и его обитатели. Тут было великое множество различных земноводных, рептилий, но ну и не только. Но ну и не только. Больше всего меня радовали огромные и ядовитые змеи, которые прятались в воде и почти полностью сливались с ней. Торчала только одна голова. Если бы не развитое восприятие, они бы меня уже давно прикончили. Но мне везло, по крайней мере первый час точно везло. Сам храм находился ближе к океану, примерно посередине между севером и югом. Где именно, я боялся сказать точно. Видение не позволило мне рассказать об этом. Ну а более конкретно спросить пока не было возможности. Когда я вошел в болото, светило только-только приближалось к горизонту. Сейчас ночь еще не взяла свои права целиком. «Как-то слишком тихо», — недовольно и настороженно проговорила Ранита, которая парила возле меня. «Мне это не нравится». «А мне не нравится, что мне приходится идти по колено или по пояс в тухлой, стоячий и крайне вонючей воде», — прорычал я силой, выдергивая ногу из Тины. «А то, что будет дальше? Да посрать! Машкары никакой нет, и уже хорошо». «Я бы на твоем месте так не радовалась», — появилась рядом со мной Ланита. Обычно насекомых нет там, где есть большая опасность. А тут она колоссальная, так как мы уже минут пять точно никого не встречаем. Даже живности никакой. «Хоть какое-то разнообразие будет», — усмехнулся я. И уже через десять минут я пожалел о том, что пожелал этого разнообразия, ибо его стало так много, что я матерился в голос. И было много не только разнообразия, но и голов этого разнообразия. Это была чертова гидра» и у нее было уже двадцать голов. Кто-то явно пытался с ней сражаться раньше, но не смог убить, а теперь я нарвался на нее, и мне предстоит расхлебывать кем-то заваренную кашу. Единственный минус — это был босс, и вокруг нас появились туманные непроницаемые стенки, и я отсюда смогу уйти только победителем. «И вот всегда так!» — прорычал я, проваливаясь в тени, благо их тут было полным-полно.